Глава одиннадцатая «Так почему скульптор Померанцев неожиданно бросил работу, продал свою мастерскую и поселился здесь?» — спросил я. «Товесть его мучила!» — буркнул домовой. «И страх!» «Он совершил какое-то преступление?» — поинтересовался я. «Был за ним такой грех!» — кивнул домовой. В молодости Арсений Глебович был очень беден. Он тогда только на скульптора выучился. Никто его еще не знал. Он хотел открыть свою мастерскую, а денег на нее не было. Встречался он тогда с одной знатной красавицей. Однажды стащил у нее жемчужное ожерелье, нитку разрезал, а жемчужины продал по одной. Этих денег хватило, чтобы купить мастерскую — а потом заказы пошли. Вот так Арсений Глебович стал известным скульптором. «Как звали эту знатную красавицу?» — заинтересовался я. Домовой покачал головой. «Не знаю. Арсений Глебович никогда не говорил. Да и расстались они быстро. Не пора они были. Она из знатного рода, а он — бедный мещанин». Я вспомнил, что мне рассказывал князь Горчаков. По словам князя, одно время в обществе ходили слухи, что скульптор Померанцев встречался с тетей императора. Может быть, она и была той самой знатной красавицей, у которой он стащил жемчужное ожерелье. «Ну, хорошо», — кивнул я. «А почему же Померанцев не вернул деньги, когда разбогател?» «Потому что боялся», — объяснил домовой. «Кражи-то его тогда никто не заподозрил». Думали, что пропало ожерелье, да и все. У нее этих это целая шкатулка была, может, и не одна. А если бы Арсений Глебович признался в краже, то его бы на каторгу упекли. Но совесть его ошибка мучила. «Надо думать», — согласился я. «Значит, муки совести заставили его, в конце концов, бросить искусство, продать мастерскую и поселиться здесь». Домовой Семен печально покачал седой головой. «Не только муки совести. Арсений Глебович рассказывал, что однажды к нему пришел человек. Вроде как он раньше служил у этой красавицы. Он пригрозил выдать Арсения Глебовича и потребовал у него деньги. Много денег. Вот Арсений Глебович и продал мастерскую. Отдал деньги тому человеку, чтобы он отстал». а сам купил этот дом и заперся здесь. «А как в этом доме появились вы?» — поинтересовался я. «А я чуть раньше Арсения Глебовича сюда заселился. Дом-то пустовал, а это не порядок. Нельзя дому пустым стоять. Ведь он от этого. Вот я здесь и поселился. Только-только порядок навел. А через неделю Арсений Глебович сюда въехал». Он сразу почувствовал, что я в доме живу. Отнесся ко мне уважительно. Стал покупать молоко, вкусности разные. Так мы с ним и подружились. Тот человек, который шантажировал Арсения Глебовича, не приходил сюда? Спросил я. Насколько я знаю, шантажисты редко оставляют свою жертву в покое. Наверняка он хотел вытянуть из Померанцева еще денег. Приходил, кивнул Семён. Только я его прогнал. Так же, как городовых, улыбнулся я. Вот именно. Сурово кивнул домовой. Так шуганул, что он бежал без памяти. Да и взять с Арсения Глебовича нечего было. Денег у него оставалось только-только на жизнь. Значит, десять лет вы со скульптором Помиранцевым жили здесь вдвоем, уточнил я, и из дома практически не выходили. Ну да. кивнул Домовой. «А что там делать? Вокруг одни злыдни, никому верить нельзя. Арсений Глебович все время опасался, что тот человек его выдаст. Ворвется сюда полиция и арестует его». «Да уж, десять лет жить в постоянном страхе нелегко», — согласился я. «А потом Померанцев умер, и с тех пор ты живешь здесь один». «Да», — кивнул Домовой. «Так и живу». Немного денег хозяин оставил, а мне многое не нужно. На пирожное и молоко только. — А что это за маски? — спросил я, показывая на гипсовые слепки, которые висели на стенах. — Это Померанцев их сделал? — А кто же еще? — ответил домовой. — Я же говорю, совесть его мучила за ту кражу. Как станет ему плохо, так он гипс размешает и берется лепить. «Сделает маску. Ему чуть легче становится». «Вот как!» — заинтересовался я. Подойдя к стене, я вгляделся в одну из масок. Мужское лицо, искаженное гримасой боли и отчаяния, было вылеплено с мельчайшими подробностями. Казалось, в любую секунду эта маска может ожить и закричать. Я почувствовал темную магию, которая исходит от маски, Кажется, скульптор в отчаянии вложил в нее слишком много своего таланта. Эти маски опасны, сказал я Миши. У скульптора Помиранцева получились своего рода магические артефакты. Еще неизвестно, как они воздействуют на людей. Если на них кто-нибудь наткнется, может случиться беда. Пожалуй, их лучше уничтожить. Да вы что? подскочил в кресле домовой. Как это уничтожить это же единственная память об арсении глебовиче все что от него осталось он махнул рукой и безвольно паник злыдни как есть я же говорю все люди злыдни знаете семён вы правы согласился я эти маски действительно наследие великого скульптора, но оставлять их здесь нельзя. «Мы отвезем их в специальное хранилище тайной службы. Там они никому не причинят вреда». «Да делайте, что хотите», — пробубнил домовой. Он махнул рукой, и магические кандалы на его запястьях снова звякнули. «Я вам все рассказал. Теперь снимите эти штуки и отпустите меня. Я уйду. Больше вы меня не увидите». «Знаешь, Саша, мне это не нравится». Решительно сказал Миша. «Никогда никого не выгонял из дома, и сейчас не буду». Подойдя к домовому, он достал из кармана ключ и снял кандалы. Домовой поднял голову и с надеждой посмотрел на Мишу. «Живи здесь, как жил раньше», — сказал ему Миша, убирая кандалы. «А с Померанцевым я как-нибудь договорюсь. Пусть этот дом останется за тобой, но этих страшилищ мы заберем, не обессудь». «Это очень благородный поступок, дружище», — рассмеялся я. «Мне тоже хочется в нем поучаствовать. Ты внес померанцевым аванс за дом, а я выплачу остальную сумму. Пусть Семен здесь живет». Домовой недоверчиво переводил взгляд с Миши на меня. «А я что буду должен за это делать?» «Ничего особенного», — ответил я. «Просто постарайся никого больше не бить сковородой». и не закапывать в саду. А если в дом полезут посторонние, просто пришли зов Миши. Он отправит сюда городовых, они тебя защитят». «И все, что ли?» хриплым голосом уточнил Семен. «А ты думал, мы предложим тебе пожизненное рабство?» усмехнулся я. «Живи себе спокойно». «Ладно, Саша, идем», сказал мне Миша. Он подошел к домовому и протянул ему руку. — Рад был познакомиться, Семен. Домовой помедлил, но затем осторожно пожал огромную Мишину ладонь. — И куда вы теперь? — спросил он. — Обратно, в Большой мир, — улыбнулся я. — Ты не поверишь, но у нас там много друзей и целая уйма интересных дел. — Захватите бутылки, которые ваши люди швыряли через ограду, — проворчал домовой. — Непременно, — рассмеялся я. Оставив домового Семёна в одиночестве и недоумении, мы с Мишей вышли в пространство обычного дома. — Не жалеешь о своем решении, дружище? — спросил я, спускаясь по лестнице. «Нисколько — Нисколько! — махнул рукой Миша. — Ну не выгонять же этого бедолагу из дома в самом деле. А вместе мы с ним точно не уживёмся. Пусть живет себе на здоровье. — Поддерживаю, — улыбнулся я. — А тебе мы найдем другой дом. «Еще лучше этого. Знаешь, я думаю, нужно обратиться к Игорю Владимировичу. У него много полезных знакомств, так что он обязательно нам поможет». «А что будем делать с плащами и очками?» — спросил Миша. Я пожал плечами. «Верну их пока Севе. Уверен, с этими артефактами он обязательно выиграет конкурс. А потом, возможно, отдаст их тебе». Хоть чуть-чуть облегчит этим работу городской полиции. — Мне нужно на службу, — извиняющимся тоном сказал Миша. Я и так половину дня угробил на свои личные дела. — Конечно, иди, дружище, — улыбнулся я. — Артефакты я могу отвезти сам. Миша отдал мне плащ и очки. Я уже собрался послать зов Севе Пожарскому, но не успел, потому что секундой раньше мне прислал зов Никита Михайлович Зотов. «Добрый день, господин тайновидец», — сказал Зотов своим обычным холодным тоном. «Мне нужно срочно с вами поговорить». «Нужно, значит, нужно». Сразу же согласился я, понимая, что Никита Михайлович не станет беспокоить меня по пустякам. «Вы сейчас у себя в управлении? Я доеду до вас буквально за полчаса. Не нужно никуда ехать», — сказал Зотов. «Выгляните в окно». Я выглянул в окно гостиной. И с удивлением увидел, что знакомый черный мобиль Никита Михайловича стоит прямо у калитки дома Померанцева. — А откуда вы узнали, где меня найти? — изумился я. — У меня есть свои источники. — туманно ответил Никита Михайлович. — Прошу вас, выходите побыстрее. И, пожалуйста, не нужно шутить и кутаться в эти плащи. — Так вы и о плащах знаете, — удивился я. — Хорошо, мы выходим. Жду. — Коротко ответил Зотов. «Кажется, с нашим другом домовым не все так просто», — сказал я Мише. Этим делом заинтересовалась тайная служба. Никита Михайлович собственной персоной поджидает нас возле калитки. «Неужели мы что-то упустили?» — забеспокоился Миша. «Как думаешь, этот домовой обвел нас вокруг пальца?» «Сейчас и узнаем», — усмехнулся я. «Если он нас обманул, мы вернемся и устроим ему веселую жизнь». Никита Михайлович Зотов дожидался нас возле мобиля с интересом, поглядывая на дом скульптора Померанцева. «Добрый день, господин следователь!» — кивнул он, пожимая руку Миши. «Чтобы сэкономить время, сразу же скажу, что к вашей работе у меня нет никаких претензий. Зато есть серьезный разговор к господину Тайновицу. Так что я вас не задерживаю. Рад был повидаться». «Хорошо, Никита Михайлович!» — удивленно кивнул Миша. «В таком случае я пойду. Саша, еще увидимся. Непременно, дружище!» — улыбнулся я. Никита Михайлович проводил Мишу взглядом и снова повернулся ко мне. «Значит, в этом доме завелась нечистая сила, Александр Васильевич?» — прищурившись, спросил он. «И вы решили с ней подружиться?» «Да какая там нечистая сила?» — поморщился я. «Самый обыкновенный домовой». «Правда, нелюдимый и недоверчивый, но это издержки воспитания». «А я слышал другое», — заметил Никита Михайлович. «Кажется, он на кого-то напал». Похоже, Зотову было известно удивительно много. И, поразмыслив секунду, я догадался, откуда. «Кто из четверых?» — напрямик спросил я. Увидел непонимающий взгляд Никита Михайловича и объяснил. «Кто из четверых городовых работает на вас?» А, вот вы о чем!» — усмехнулся Зотов. «Что ж, вы угадали, но имя я называть не стану. Ни к чему. Можете быть уверены, что мой человек абсолютно честно служит в полиции и только время от времени снабжает меня интересными сведениями». «Везде у вас есть соглядатые», — усмехнулся я. «А по-другому и быть не может, Александр Васильевич», — жестко ответил Зотов. «Если вы помните, я руковожу имперской тайной службой. И знать все, что происходит в империи, это моя прямая обязанность». «Так расскажите мне про эту вашу нечистую силу». «Хорошо», — согласился я, понимая правоту Никиты Михайловича. А затем рассказал ему все, что случилось за эти дни. «Интересное дело», — кивнул Никита Михайлович, выслушав мою историю. И вы раскрыли его с привычной легкостью. Что ж, у меня нет никаких возражений, Александр Васильевич. Не думаю, что кто-то обрадуется, если мы станем ворошить это старое дело с кражей Померанцева. Пусть остается в памяти горожан как гениальный скульптор. Но вы уверены, что этот домовой Семен не опасен? Он живет здесь уже больше десяти лет, напомнил я, и до сих пор никому не досаждал. О нем даже никто не знал. а нападал он только на тех, кто пытался проникнуть в дом. «Согласен», — кивнул Зотов. «И что вы собираетесь с ним делать?» Я пожал плечами. «Да ничего особенного. Выкупим у Померанцевых этот дом, и пусть живет себе, сколько ему вздумается. Единственную опасность представляют гипсовые маски, которые я нашел в мастерской Померанцева. Думаю, что их лучше вывести и поместить в ваше хранилище». «Машину и сопровождающих я выделю», — сразу же согласился Зотов. «Вы сможете вынести маски из мастерской?» «Смогу», — уверенно кивнул я. «Если мне один раз удалось проникнуть в магическое пространство домового, значит, я могу повторить это когда угодно». «В таком случае я полагаюсь на ваше благоразумие, Александр Васильевич», — сказал Зотов. «Остается уладить только один вопрос». Он взглядом показал на плащи скрытности, которые я держал перекинутыми через руку. «Где вы взяли эти артефакты?» «Их сделал Сева Пожарский», — честно ответил я. «А схемы магического плетения я раздобыл в незримой библиотеке». «Снова незримая библиотека!» — с досадой поморщился Зотов. «Ничего другого я и не ожидал». «Думаю, вы понимаете, Александр Васильевич, что подобные артефакты ни в коем случае не должны оказаться в открытом доступе. И схемы тоже. Если такими плащами и очками обзаведутся преступники, нам станет куда труднее их ловить». «Вы правы, Никита Михайлович», — согласился я. «Но есть одна трудность. Вы знаете, что скоро состоится конкурс мастеров-артефакторов? Сева Пожарский очень рассчитывает выиграть этот конкурс, и получить звание мастера. Для него это важно, поймите. Э, так вот, Сева сделал эти артефакты именно для участия в конкурсе». «А вот это крайне неблагоразумно», — покачал головой Зотов. «Вам, Александр Васильевич, следовало бы предостеречь вашего друга. Хорошо, что я вовремя узнал о вашей затее. Кстати, покажите мне, как они работают». «Извольте». улыбнулся я, протягивая Никите Михайловичу очки. «Наденьте их на себя и внимательно наблюдайте за мной». С этими словами я плотно закутался в плащ скрытности. «И что?» — непонимающе спросил Зотов. «Разумеется», — кивнул я. «Вы видите меня, потому что на вас очки видения. А теперь снимите их». Зотов снял очки и удивленно поднял брови. «А теперь совершенно не вижу и даже не ощущаю ваше магическое присутствие. Вы хотите сказать, что этот плащ в том числе экранирует магию?» «Вполне возможно», — кивнул я, скидывая капюшон плаща. «Вы меня удивили, Александр Васильевич», — признался Зотов. «Необычная история с этим домовым, да еще и такие полезные артефакты. Я их забираю, и даже не пытайтесь со мной спорить». «А в качестве компенсации я готов предложить вашему другу контракт с имперским казначейством. Если он обеспечит тайную службу такими артефактами, казначейство щедро ему заплатит». «А как быть с конкурсом?» — напомнил я. «Если Сева не получит звание мастера, то он не сможет открыть свою мастерскую. Значит, ему будет трудно выполнить контракт с казначейством». «Мастерскую мы ему предоставим», — махнул рукой Никита Михайлович. — Об этом даже не беспокойтесь. Забрав у меня очки видения и плащи скрытности, он бросил их на заднее сиденье своего мобиля. — Насколько я знаю, до конкурса еще есть время, — примирительным тоном сказал он. — Уверен, что с вашей помощью господин Пожарский сумеет изготовить какой-нибудь другой артефакт. — Возможно, — кивнул я. — Постараюсь убедить Севу, чтобы он на вас не обижался. — Вас куда-нибудь подвести? предложил Зотов, но я покачал головой. «Благодарю вас, не нужно. Я хочу прогуляться». «Я непременно загляну на этот конкурс артефакторов», пообещал Зотов. «Если ваш друг придумает еще что-нибудь полезное, я постараюсь, чтобы имперское казначейство оказало ему всяческую поддержку. Поверьте, все только выиграют от этого». Когда Никита Михайлович уехал... Я послал зов Севе-Пожарскому. «Саша, ты хочешь вернуть мне артефакты?» — обрадовался Сева. «Приезжай, я у себя в мастерской. Прости, дружище», — честно сказал я. С артефактами, к сожалению, вышла накладка. О них стало известно о тайной службе. Никита Михайлович Зотов конфисковал артефакты и запретил тебе участвовать с ними в конкурсе. «Черт!» — расстроился Сева. «Но есть и хорошая новость», — подбодрил я его. «Зотов хочет предложить тебе настоящий контракт. Обеспечишь такими очками и плащами тайную службу и заработаешь уйму денег. Что скажешь?» «Это отличная новость», — сразу же повеселел Сева. «Саша, ты даже не представляешь себе, каким щедрым может быть имперское казначейство. А я знаю, мой отец иногда работает с ними. Я заглядывал в контракты и видел суммы, которые они платят». «Вот и хорошо», — успокоился я. Останется только придумать, что делать с конкурсом». Ха, а тут и придумывать ничего не нужно», — неожиданно ответил Сева. «Ты думаешь, я зря теперь пропадаю в незримой библиотеке? Я нашел уже столько схем полезных артефактов, что мне их на всю жизнь хватит. Есть даже артефакты, которые работают на магии времени. Один из них может здорово пригодиться нашим целителям, и делать его совсем несложно». «Нужно только раздобыть накопитель с магией времени. Уверен, до такой штуки никто из наших артефакторов еще не додумался. Я буду первым». «Так у нас же есть накопитель», — напомнил я. «Та самая статуэтка, которую ты улучшил для меня. С радостью отдам ее тебе, а ты используешь магию времени в своем изобретении». «А ты не пользовался этой статуэткой?» — с тревогой спросил Сева. «Пользовался», — признался я. «Тогда она не подойдет». «Думаю, что она уже почти разрядилась, в ней было совсем немного магии. Саша, ты сможешь достать для меня еще? Попробую, дружище», — улыбнулся я. «Ты же знаешь, что у меня есть знакомый маг времени. Он сможет зарядить для меня накопитель?» — поинтересовался Сева. «Уверен, что сможет», — ответил я. «Если только ты объяснишь мне, как это сделать». «А, нет, ничего проще», — сказал Сева. В лавках продаются пустые бутылочки для магических накопителей. На них уже есть защитное плетение и печати. Пусть маг времени возьмет бутылочку в руки и представит, что заряжает ее магией времени. Ты же знаешь, что магические способности подчиняются мысленным командам. Потом заткните бутылку пробкой». «И все?» – удивился я. «Разумеется», – подтвердил Сева. «Это самая простая операция. В таком случае жди», – сказал я. Будет тебе нужный накопитель. Подходящую бутылочку я купил в знакомой продуктовой лавке. «Здесь поблизости живут несколько магов», — улыбаясь, объяснил мне хозяин. «Им эти штуки часто требуются в работе. Вот я и держу у себя запас». Бутылочка была квадратной формы. На толстых стеклянных стенках и на пробке я заметил магические печати. Я попросил хозяина лавки сварить мне кофе, а сам тем временем послал зов Елизавете Федоровне. — Добрый день, Елизавета Федоровна, — сказал я, когда девушка ответила. — Мне бы хотелось снова увидеться с вами. Правда, на этот раз по делу. — Это замечательно, Александр Васильевич, — обрадовалась Молчанова. — Мне очень приятно, что я могу вам помочь. Приходите прямо сейчас. Я буду ждать вас на нашем месте у библиотеки. Thank you.